Пополудни, не знаю каким образом, удалось захватить из них 17 человек, которые и были отправлены под караулом в уголовный суд с тем, чтобы осуждены были в учинении скопа и заговора. Сие увидя, прочие немедленно разбежались. того же числа, под вечер и спустя целую ночь, велено было разъезжать около дворца гвардейской и донской командам, дабы не допустить мужиков до новых собраний. Два дня спустя после сего, как отмечает Горновский, настращавший довольно взятых под стражу мужиков, выпустили на волю, а дело и с долговым производится с нарочитой строгостью в губернском правлении. Фонтанка сохраняла характер загородной местности до начала нынешнего столетия. В 800-х годах придворные служители стреляли на ней весной и осенью уток, И даже еще в 30-х годах нынешнего столетия предполагалось начать отсюда строить дебаркадр железной дороги, как от наиболее близкого конечного пункта столицы. Император Петр I раздавал землю по фонтанке под загородные дворы без всякой оплаты. Такая раздача земель нашла многих охотников здесь строиться, и вскоре первые вельможи того времени разбили по фонтанке сады и построили свои дачи. Особенно при Екатерине II фонтанка стала украшаться богатыми постройками. Набережная и углубление фонтанки обязаны более или менее своим существованием генерал-поручику Фёдору Велимовичу Бауру, жившему в то время на углу Большой Невы и фонтанки около Прачечного моста. В построенном им каменном доме. Дом этот до настоящего времени носит название Баурского. В нём живут пенсионеры и служащие при Министерстве императорского двора. Около Баурского дома при Петре Первом был первый огород в Петербурге, где огородником находился большой знаток этого дела – пленный швед. Затем позднее стояли здесь службы герцога Берона. Народная молва долго приписывала этой местности недобрую славу. Люди суеверные видели здесь по ночам тени замученных злым герцогом людей. Особенно дурной славой пользовалось место, которое занимает сад училища правоведения. На том месте, где теперь находится школа правоведения, в старину был сытный дворец, где хранились запасы разной живности для царской кухни. А позднее помещалось и водоходное училище, существовавшее до 90-х годов прошлого столетия. Граф Милорадович в своей истории Пажеского корпуса рассказывает, что будто здесь стоял прежде дом Неплюева, и в нем помещался в 1796 году Пажеский корпус. Но кажется это ошибочно – Первый пажеский корпус помещался у Певческого моста, дом, принадлежащий Министерству двора. Где теперь стоит Политехнический музей и был и некогда соляной и винный городок, находилась партикулярная верфь, учрежденная Петром Великим для того, дабы при Санкт-Петербурге и в окрестностях Онаго на морских и речных водах во время бываемых великих ветров и штурмов мог всякий ездить без страху, К тому же были суда при всем новом приморском месте, были сделаны по образцу европейскому. Его Величество повелел довольно таких судов наделать и всем знатным господам безденежно раздать. Приказал также и знатные команды таковыми судами удовольствовать, дабы на оных судах могли беспрестанно всюду ездить, а для лучшего обучения определил ездить здешним жителям в воскресные дни на оных судах на Неве для гуляний и нарочной экзерцицией, Во время благопопутного ветра ездит на буерах, а в тихую погоду на шлюпках и верейках, собравшимся все вместе, то есть целым флотом.